Глава шестая. Приходит время ужина, а от Давида ни слуху, ни духу. Он, Симон, собирается идти искать заблудшую овечку, но та вдруг появляется. Ботинки облеплены грязью, грязь на одежде, рубашка порвана. — Что случилось? — спрашивает Инес. Мы все изволновались. — У меня велосипед сломался, — говорит мальчик. — Пришлось идти пешком. — Прими ванну. «И надень пижаму, а я пока разогрею тебе ужин в духовке». За ужином они пытаются вытянуть из него еще что-нибудь. Но мальчик жадно ест, отказывается говорить, а затем уходит к себе в комнату и захлопывает дверь. «Что ему так испортило настроение?» В полголоса спрашивает он Симон у Инесс. Та пожимает плечами. На утро он заглядывает в сарай. осмотреть поломанный велосипед, но велосипеда там нет. Он стучит в дверь к Инесс. «Давидов велосипед пропал», — говорит он. «Его одежда пахнет сигаретным дымом», — говорит нас. «Ему десять лет, а он курит. Мне это все нисколько не нравится. Сейчас мне пора. Когда он проснется, я хочу, чтобы ты с ним побеседовал». Он... Осторожно открывает дверь в комнату мальчика. Распластавшись на кровати, мальчик спит мертвым сном. В волосах запеклась глина, под ногтями грязь. Он, Симон, берет мальчика за плечи, легонько трясет его. «Пора вставать», — шепчет он. Мальчик бормочет сквозь сон, отворачивается. Он, Симон, обнюхивает брошенную в ванной одежду. Иная справа. Одежда смердит дымом. Переваривает за десять, когда мальчик появляется из комнаты, трет глаза. Ты можешь объяснить, что вчера произошло? спрашивает он Симон. Начни с того, где твой велосипед? Колесо погнулось. Я не смог на нем ехать. Где велосипед? В приюте. Так, шаг за шагом история обретает очертания. «Давид поехал в приют поиграть в футбол. В приюте кто-то из старших мальчиков конфисковал велосипед и, заехав в канаву, сломал переднее колесо. Давид бросил велосипед и в потьмах пошел домой пешком. Ты поехал играть в футбол. Кто-то сломал тебе велосипед, и ты возвращался домой пешком. Это все? Давид, ты никогда нам не врал. Прошу тебя, и не начинай. Ты курил». Мы с Инессу запах от твоей одежды. Возникают новые подробности. После футбола дети из приюта развели костер и жарили на нем выловленных в реке лягушек и рыбу. Старшие и мальчики, и девочки курили сигареты и пили вино. Он, Давид, не курил и не пил. Вино ему не понравилось. Ты считаешь, это хорошо, если десятилетний ребенок Общается с мальчиками и девочками гораздо старше себя, которые курят, пьют и не весть чем еще занимаются. Чем это не весть чем они занимаются? Неважно, твои здешние друзья, соседские, тебя не устраивают? Зачем тебе в приют? До этого вопроса Давид отвечает вполне послушно. Но тут взбрыкивает. «Ты ненавидишь сирот. Ты считаешь, что они плохие». Ты хочешь, чтобы я был таким, какой я по-твоему. Ты не хочешь, чтобы я был таким, какой я есть по-моему. И кто же ты есть по-твоему? Я тот, кто я есть. Ты тот, кто ты есть, пока мальчик постарше не забирает у тебя велосипед. И тогда ты просто беззащитный десятилетка. Я никогда не говорил, что дети из приюта плохие. Нет такого понятия, как плохой ребенок. Дети все равны, более-менее. Во всем, кроме возраста, десятилетний мальчик не равен шестнадцатилетнему из приюта, где правило настолько вольные, что дети невозбранно курят и пьют. Невозбранно это как? Им никто не запрещает. Им не запрещает доктор Хулю. Ты ненавидишь доктора Хулю. Я не ненавижу доктора Хулю. Однако он мне и не нравится. Мне он кажется высокомерным и чванным, и я не считаю его хорошим просветителем. По-моему, у него есть свои причины, почему он хочет втянуть тебя к себе в приют. Причины, которые тебе не видны, потому что у тебя в этом мире слишком мало опыта. Тебе не нравился Дмитрий, и ты не любишь доктора Хулио. Тебе не нравится никто, у кого большое сердце. Дмитрий. Он думал, что мальчик забыл Дмитрия. Это чудовище. Дмитрий задушил сеньору Роя, был объявлен сумасшедшим и с тех пор сидит под замком. Не было у Дмитрия большого сердца, Давид. Нисколько. Дмитрий был насквозь скверный человек с чернейшим сердцем. Что же касается доктора Хулио, то для меня совершеннейшая загадка, по какой причине ты к нему тянешься. У меня нет причин, и я не тянусь к доктору Хулио. У меня ни для чего нет причин. Это ты, человек с причинами. Он встает из-за стола. Ух уж, до чего нередко происходит у них этот спор, у них с мальчиком. Его Симона воротит от этого. Мы с твоей матерью решили... что ты больше не будешь посещать приют доктора-фабриканта. Вот тебе весь сказ». Когда Инес возвращается домой, он отчитывается перед ней. Я побеседовал с Давидом. Он говорит, что был со старшими детьми, и курили как раз дети. Сам он не курил. Я ему верю. Но сказал ему, что больше никаких посещений приюта. Инес рассеянно качает головой. Ему надо было с самого начала идти в нормальную школу. Тогда никаких дел с приютом, и не возникло бы. Нормальная школа, в которую надо было отдать Давида, еще один спор, в котором он, Симон, участвовал столько раз, что сбился со счета. Они с Инес пятый год вместе. Достаточно долго уже успеешь надоесть друг дружке. Будь у него выбор, Инес не стала бы его женщиной. И сам он... не из тех, кого бы выбрала Инесс, если бы интересовалась мужчинами. Но она в некотором смысле мальчику мать, в таком же некотором смысле он мальчику отец. А значит, они с Инес в некотором смысле не могут расстаться. Мальчик же юн и непоседлив. Не мудрено, что в обыденности квартала ему не имется. Вряд ли удивительно, что он готов покинуть дом, покинуть родителей. и погрузиться с головой в экзотическую новую жизнь сироты. Как им сына свести себя? Запретить всякие связи с приютом или отпустить мальчика на все четыре стороны? Пусть вылетает из гнезда, ищет приключений, в надежде, что он рано или поздно вернется разочарованный. Он, Симон, склонен ко второму варианту, но удастся ли уговорить Инесс отпустить сына? Его будет настойчивый стук в дверь. Половина седьмого. Солнце еще не встало. Это мужчина в синем комбинезоне, водитель из приюта. «Доброе утро. Я приехал забрать паренька». «Давида? Вы приехали забрать Давида?» С лестницы доносится грохот, и появляется сам Давид. За спиной рюкзак, влачет за собой здоровенную сумку Инес, с которой она ходит за продуктами. «Что происходит?» — спрашивает он Симон. «Я уезжаю в приют». Появляется Инесс в ночной сорочке, волосы растрепаны. «Зачем здесь этот человек?» — спрашивает она. «Я уезжаю в приют», — повторяет мальчик. «Ничего подобного». Она пытается отнять у него сумку, он тянет на себя. «Отстань от меня! Не трогай меня!» — кричит он. «Ты мне не мать!» Он, Симон, обращается к водителю... «Вам лучше уехать. Тут какое-то недоразумение. Давид в приют не поедет». «Поеду», — орёт мальчик. «Ты мне не отец. Ты не можешь мне приказывать». «Уезжайте», — повторяет он Симон водителю. «Мы разберемся с этим сами». Водитель пожимает плечами и уходит. «А теперь пойдем наверх и спокойно все обсудим», — говорит он Симон. Мальчик с каменным лицом отдает сумку. Они втроем поднимаются по лестнице в квартиру Инес, где мальчик удаляется к себе в комнату и захлопывает за собой дверь. Инес вытряхивает содержимое сумки на пол одежда, обувь, дон -Кихот, две пачки печенья, банка персиков и консервный нож. Что будем делать? спрашивает он. Мы не можем держать его в плену. Ты на чьей стороне? спрашивает Инес. Я на твоей стороне. Мы с тобой заодно. Тогда ищи решение. Мы не можем держать его в плену. Тем не менее, Инес отправляется на работу, а он усаживается на диван, стережет, закрывает глаза. Когда открывает их, дверь в комнату мальчика открыта, а мальчика нет. Он звонит Инес. «Я заснул, а Давид сбежал», — говорит он, — «как не жаль». «Ты дал ему сбежать». И тебе жаль? Ты вечно сожалеешь. Жалкий ты человек. Сожалеть недостаточно, Симон. Верни его. Не собираюсь я этого делать, Инес. Бестолку. Он все решил. Пусть попробует, каково это — жить в приюте. Когда усвоит урок, сам вернется. Долгое молчание. — Сам виноват от начала и до конца, — говорит, наконец, Инес: Ты привадил этого человека. фабриканта. Сам оказался слишком слаб и не отстоял ребенка. Сам вечно потакаешь ему и балуешь его. Если откажешься его вернуть и заниматься этим придется мне, между нами все кончено. Ты меня понял? Я понимаю, что ты говоришь. Понимаю, что ты расстроена, но я не согласен с тобой насчет Давида. Думаю, в этом случае нам следует его отпустить. Тогда это...» на твоей совести.